Мой правый бок, казалось, потерял вес. Это заставляло меня спотыкаться, пока я все пятился, пятился. Моя правая рука кончалась у плеча. На месте левого глаза зияла пустота. Из тьмы выползало нечто неопределенное. Смотрело на меня единственным левым глазом, трогало пальцами единственной правой руки. Я пятился, пятился, отбиваясь иллюзорной рукой. А оно надвинулось. Я коснулся его, я проник внутрь его. Отвратительно, сплошные шрамы. Легочная полость Лорена представляла собой сплошную сетку трансплантатов. Мне хотелось выдернуть руку. Вместо этого я потянулся глубже, нашел его заимствованное сердце и сдавил. И продолжал давить. Как я могу спать ночами, зная все это? Что ж, доктор, иногда ночами мне снятся сны. Открыв глаза, Тефи увидела, что я сижу в постели, уставившись в темную стену. «Что такое?» – спросила она. «Плохой сон». Она успокаивающе почесала меня за ухом. «Ты совсем проснулась?» «Совсем», – вздохнула она. «Мерзлявчик». «Где это я слышала слово «мерзлявчик»?» «По телевизору? От знакомого?» «Я не помню. А что?» «Просто подумалась. Неважно. Я спрошу у Люка Гарнера». Я поднялся и приготовил нам горячего шоколада с добавкой бурбона. Он вырубил нас не хуже облака щадящих иголок. Лукас Гарнер – человек, выигравший гамбит у судьбы. Пока он старел, медицинская технология прогрессировала так, что ожидаемая продолжительность его жизни опережала его возраст. Он еще не был старейшим из живых членов клуба Струльдбругов, но делал успехи. Позвоночные нервы давно износились, привязав его к летающему креслу, лицо с складками свисало с черепа, но руки обладали силой обезьяны, И мозг все еще работал, и Лукас Гарнер был моим начальником. Мерзлявчик, сказал он. Мерзлявчик, правильно, о них говорили по 3D. Я не обратил внимания, но ты прав. Смешно, что снова начали употреблять это слово, как оно появилось от слова Леденчик. Леденчик это застывший сироп на палочке. Его облизывали. Картина, представшая в моих мыслях, заставила меня поморщиться. Левитикус Хейл, покрытый инием, насаженный задом на палку и гигантский язык. На деревянной палочке. Улыбка Гарнера перепугала бы младенца. Улыбаясь, он превращался почти в произведение искусства. В древность, 180 с лишним лет, что-то вроде иллюстрации к Лавкрафту авторства Ханна Бока. Вот как давно это было. Людей начали замораживать только в 60-е и 70-е годы XX -го века, но мы до сих пор делаем леденцы на палочках. Зачем это слово снова понадобилось? Кто его использует? Репортеры? Я мало гляжу в ящик. Репортеры, да, не адвокаты. А как у тебя идут дела с гражданскими комитетами против второго законопроекта о замораживании? Я даже не сразу врубился». Программа еще идет, а из некоторых частей мира, из Африки, из Ближнего Востока данные приходят медленно. Вроде бы все они честные граждане. Ничего, попробовать стоило. Надо ведь и с другой стороны рассмотреть это дело. Если орган Легеры пытаются блокировать второй законопроект о замораживании, они очень даже могут попробовать обезвредить или убить любого, кто этот закон поддерживает. Усекаешь? Вроде бы. Значит, мы должны знать, кого следует защищать. Но только в деловом смысле, разумеется. АРМ в политику не ввязывается. Гарнер потянулся в сторону и набрал одной рукой что-то на клавиатуре компьютера. Его объемистое парящее кресло не могло бы ближе. Из щели выползла два фута распечатки. Он передал ее мне. В основном законники, сказал он. Несколько социологов и профессоров-гуманитариев. Религиозные лидеры, защищающие свои собственные варианты бессмертия. Религия, кстати, участвует в обеих сторонах конфликта. Вот люди, публично поддерживающие второй закон о замораживании. Подозреваю, это они и стали снова употреблять слово «мерзлявчик». Спасибо. А ловкое словцо, не правда ли? Шуточка. Скажешь «холодный сон» и кто-нибудь воспримет это всерьез. Кто-нибудь усомнится, а вправду ли они мертвы? «А это ведь главный вопрос, не так ли? орган желают заполучить тех мерзлявчиков, которые были самыми здоровыми, тех, которые имели лучшие шансы на воскрешение в один прекрасный день. Они хотят оживлять этих людей по кусочкам. По мне это мерзко. По мне тоже. Я глянул на список. Полагаю, вы еще никого из этих людей не предупреждали? Ты что, идиот?» Они тут же ринутся к репортерам и объявят, что их противники орган-легеры. Я кивнул. Спасибо за помощь. Если из этого что-нибудь выйдет, сядь-ка лучше. Просмотри фамилии, не заметишь ли чего? Большинство этих людей были мне, разумеется, неизвестны. Даже те, кто жил в Америке. В списке присутствовали несколько выдающихся адвокатов и по крайней мере один федеральный судья. Был физик Рэймонд Синклер. Несколько агентств новостей и... Кларк и Рекламная фирма? Немалое число рекламных фирм из целого ряда стран. Большинство людей в этом списке, вероятно, достаточно искренни в своих убеждениях и готовы обсуждать их с каждым. Но массовый охват должен иметь свой источник. Вот из этих фирм он и исходит. Слово «мерзлявчик»? просто обязаны быть рекламным трюком. И широкая известность наследников, к этому они тоже могли приложить руку. Знаешь о наследниках мерзлявчиков? Не очень много. NBA отследила наследников наиболее богатых членов второй группы, то есть тех, кто попал в морозильные склепы по причинам, не снижающим их ценности, как... как сырья. Гарнер как будто выплюнул это слово. Оно входило в жаргон орган легеров. Все нищие, разумеется, угодили в банки органов еще по первому закону о замораживании, так что вторая группа может похвалиться значительным состоянием. NBA откопала наследников, которые никогда бы не объявились сами. Полагаю, почти все они будут голосовать за второй законопроект о замораживании. Ага. Публичную известность приобрела только верхняя дюжина, но это все равно сильный аргумент. Одно дело, если мерзлявчики пребывают в холодном сне. Но если они мертвы, то выходит, что людям не дают права вступить в законное наследование. «Кто же платит за рекламу?» – задал я очевидный вопрос. «Вот-вот, и мы об этом призадумались. Фермы не сообщают. Поэтому мы копнули глубже. И?» «И там тоже не знают». Гарнер ухмылялся, как сатана. «Их наняли компании, которые нигде не значатся». Некоторое число компаний, чьи представители появились только один раз. И оплату внесли кругленькими суммами. Звучит как... но нет. Они, получается, не на той стороне. Правильно. Зачем орган-легеру проталкивать второй законопроект о замораживании? Я еще раз все обдумал. А как насчет вот чего? Несколько старых, больных, богатых мужчин и женщин учреждают фонд, чтобы защитить... «Общественный запас органов от истощения. По крайней мере, это законно, в отличие от сделок с органлегерами. Если их не так уж мало, это может быть даже дешевле». Мы думали об этом, прогнали и такую программу. Я задал несколько осторожных вопросов в клубе Струльдбругов, поскольку и сам в нем состою. Надо быть осторожным. Пусть это законно, но огласки они не пожелают. «Ну, разумеется». И тут утром я получаю твой отчет. Анубис и дети Чемберсов. А не стоит ли чуть дальше разбить эту идею? Я не улавливаю. Гарнер выглядел так, словно сейчас бросится на меня. Разве не замечательно будет, если Федерация Орган Лекеров поддержит второй законопроект о замораживании и похитит всех главных наследников мерзлявчиков как раз перед принятием закона? «Большинство людей, интересных для похитителей, могут позволить себе защиту. Охрана, сигнализация в доме, сигнализация на теле. А наследник мерзлявчика пока не может этого сделать». Гарнер наклонился вперед в кресле, помогая себе руками. «Если мы это сумеем доказать и придать гласности, не покончит ли это навсегда со вторым законом о замораживании?» Вернувшись в кабинет, Я обнаружил записку на столе. Данные на Холдена Чемберса уже дожидались меня в памяти компьютера. Я вспомнил, что Холден и сам должен был явиться во второй половине дня, если только фокус с рукой не напугал его до смерти. Я вызвал досье и прочитал его, стараясь уяснить, в здравом ли уме этот мальчишка. Большая часть информации поступила из медицинского центра колледжа. Там тоже о нем беспокоились. Похищение прервало его первый год учебы в Ошберне. После этого его оценки резко упали, потом постепенно поднялись до едва приемлемого уровня. В сентябре он сменил специализацию с архитектуры на биохимию. Это у него получилось легко. В последующие два года его успеваемость была выше средней. Он жил один в одной из тех крошечных квартир, где вся обстановка сделана из обладающего памятью пластика и выдвигается по мере необходимости. Технология была дешевле жизненного пространства. В такой квартире имеются кое-какие удобства – сауна, бассейн, роботы-уборщики, комната для приемов, кухня с обслуживанием на дому, автоматическая гардеробная. Меня удивило, что он жил один, без компаньона или подружки. Это бы сэкономило его деньги, помимо всего прочего, но в сексе он всегда был пассивен, да и вообще не отличался общительностью, судя по досье. На несколько месяцев после похищения он просто зарылся в нору, словно утратив веру в человечество. Если тогда он был не в себе, то теперь оказался совсем оправившимся, даже его сексуальная жизнь улучшилась. Эта информация поступила не из медицинского центра, а из записей коммунальной кухни, завтраки на двоих, ужин в номер, поздно ночью и из нескольких недавно записанных сообщений по телефону. Все это происходило вполне открыто. Я не ощущал себя подглядывающим за чужой жизнью. Широкая известность, приобретенная им как наследником мерзлявчика, сослужила ему службу. За ним стали охотиться девушки. Некоторые оставались на ночь, но ни с одной он вроде бы не встречался регулярно. Меня также удивило, что он обзавелся слугой. Получив ответ, я ощутил себя глупцом. Секретарь по имени Заро оказался созданием компьютера, автоответчиком. Чемберс не был нищ. После уплаты выкупа опекунский фонд составил около 20 тысяч марок. Немалая часть этой суммы пошла на лечение Шарлотты. Опекуны выдавали Чемберсу достаточно, чтобы оплачивать учебу и комфортную жизнь. После окончания кое-что осталось бы еще, но это должно было отойти Шарлотте. Я выключил экран и задумался. Он пережил потрясение. Он пришел в себя. Некоторым это удается, некоторым нет. Он был идеально здоров, и это оказалось немаловажным, чтобы перенести эмоциональный шок. Нынешние друзья все же воздерживались бы в его присутствии от определенных тем. И он в слепом ужасе отпрянул, когда над его столом поднялся и завертелся колесиком карандаш. Насколько нормальной была такая реакция, я просто не знал. Я слишком привык к своей иллюзорной руке. В десять минут третьего появился Холден собственной персоной. Энтони Тиллер... покоился в холодильном ящике лицом кверху. В последние минуты жизни это лицо искажало отвратительная гримасса, однако теперь оно смотрелось пристойно. Как и у всех мертвых, на нем отсутствовало какое-либо выражение. Похоже, выглядели замороженные в склепе Вечности. На первый взгляд, многие из них имели даже худший облик. Холден Чемберс рассмотрел труп с интересом. Так вот, как выглядит орган-легер. Орган Легер выглядит так, как ему того хочется. На это замечание он состроил гримасу и наклонился поближе, чтобы изучить лицо мертвеца. Потом обошел ящик, заложив руки за спину. Он старался вести себя, как ни в чем не бывало, однако все же держался от меня подальше. Не думаю, что его беспокоил мертвый. «Нет, такого лица я не видел», — сказал он тоже, что и я двое суток назад. Ну что ж, попробовать стоило. Пройдемте в мой кабинет, там поудобнее. Хорошо, улыбнулся он. По коридорам он брел не спеша. Заглядывал в открытые кабинеты, всем улыбался, задавал мне тихим голосом вполне разумные вопросы. Он наслаждался этакий турист в штаб-квартире АРМ. Но когда я попробовал выйти на середину коридора, он отстал, чтобы мы шли подальше друг от друга. В конце концов, я спросил его о причинах такого поведения. Поначалу он вроде вообще не хотел отвечать, потом пробормотал. Это все из-за того трюка с карандашом. А что такого? Он вздохнул, словно отчаявшись найти подходящие слова. Я не люблю, как когда ко мне прикасаются. То есть я хочу сказать, что с девушками у меня все нормально, но вообще-то не люблю прикосновений. «Но я не...» «Но вы могли, и без моего ведома. Я не видел, я не мог бы даже ощутить. Это меня просто цензурно напугало. Подумать только, вы так запросто высовываетесь из телефонного экрана. С телефоном такого не должно происходить, это ведь нечто личное». Он резко остановился и глянул вглубь коридора. «Это кто, Лукас Гарнер?» «Да, Лукас Гарнер. Он был потрясён и восхищен. «Он всем тут заправляет, правда? А сколько ему сейчас лет?» «Уже за сто восемьдесят. Я хотел было познакомить их, но кресло Гарнала скользило в другом направлении. Мой кабинет невелик. Стол, два кресла, да несколько кранов в стене. Я налил Чемберсу кофе, а себе чая и сказал. «Я ездил повидаться с вашей сестрой. С Шарлоттой? Как она?» «Сомневаюсь, что изменилось с тех пор, как вы ее видели в последний раз. Она ничего не замечает вокруг себя, за исключением одного случая, когда она повернулась и взглянула на меня. А почему? Что вы сделали? Что вы сказали?» – заволновался он. «Ну вот, момент настал». Я говорил ее врачу, что банда, похитившая ее в тот раз, может повторить попытку. С ним происходило что-то странное. На лице мелькало ошеломление, страх, недоверие. Какого пика вы так решили? Такая вероятность есть. Вы оба наследники мерзлявчика. Тиллер-киллер, возможно, следил за вами. И тут заметил, что я тоже смотрю на вас. Это вывело его из равновесия. Может быть. Он пытался отнестись к этому с юмором, но не смог. «Вы всерьез думаете, что они захотят похитить меня, э, нас, снова?» «Такая вероятность есть», — повторил я. «Если Тилер находился в ресторане, он мог опознать меня по парящей сигарете. Это более примечательная черта, чем мое лицо. Да не глядите столь растерянно. Мы вас пометили трассером и проследим за вами всюду, куда бы вас ни забрали». Вам мне трассер?» Это ему мало понравилось, тоже слишком личное, но он не стал развивать тему. «Холден, я все раздумываю, что они могли сделать с вашей сестрой». Он довольно холодно перебил меня, а я давно перестал об этом думать. «Что с ней могли сделать такого, чего не сделали с вами?» «Это не просто любопытство. Если бы врачи знали, что с ней произошло, что находится в ее памяти», «Проклятие! Неужели вы думаете, что я не хотел бы ей помочь? Она моя сестра!» «Ну хорошо, оставим!» «Чего это я, собственно, разыгрываю из себя психиатра?» «Он ничего не знает. Он оказался в центре нескольких ураганов сразу. Он устал и измучился. Мне следовало отправить его домой». Он заговорил первым. Я едва различал голос. «Знаете, что они со мной сделали?» Шейную блокировку нервов. Такая маленькая штуковина прилепляется под затылком. Ниже шеи я ничего не чувствовал и не мог двигаться. Меня швырнули в постель и ушли. На девять дней. Время от времени включали меня, кормили, поили и водили в туалет. «А вам никто не сообщал, что если они не получат выкупа, то разберут вас на запчасти?» Он призадумался. «Нет, точно нет». Они вообще мне ничего не говорили. Обращались со мной как с покойником. Изучали меня, казалось, часами. Щупали руками и инструментами, переворачивали, как мертвеца. Я ничего не ощущал, но я мог видеть. Если она, они делали такое с Шарлотой, может, она считает себя умершей? Его голос окреп. Я проходил через это снова и снова, с АРМ, С доктором Хартманом, с медиками из Уошберна. Давайте оставим эту тему, а? Разумеется, мне очень жаль. Эта работа не учит нас тактичности. Она учит задавать вопросы. Самые разные вопросы. И все же, и все же выражение на ее лице. Уже сопровождая его к выходу, я задал еще один вопрос, почти экспромтом. Что вы думаете о втором законопроекте о замораживании? У меня еще нет права голоса ООН. Я не об этом спрашиваю, он воинственно посмотрел на меня. Послушайте, речь идет о куче денег, о целой горе. Этого хватило бы на содержание Шарлотты до конца ее дней. Это бы изрядно помогло мне, но Хейл, Левитикус Хейл, он выговорил имя правильно и без тени улыбки. Он ведь мой родственник, прапрапрадед. Когда-нибудь его смогут оживить, это реально. Ну и что мне делать теперь? Будь у меня право голоса, пришлось бы решать. Но мне еще нет двадцати пяти и не о чем беспокоиться. А интервью? Я не даю интервью. Я всем отвечаю так же, как вам сейчас. Это записано на ленте в одном файле с зеро. Всего хорошего, мистер Гамильтон. В период временного затишья, последовавшего за первым законом о замораживании, наши ряды поредели, а прочие отделы АРМ пополнились. Но неделя другая, и наш отдел начнет восстанавливаться. Мы нуждались в оперативниках для постановки трассеров на ничего не подозревающих жертв и для последующего наблюдения за ними. Нужен был дополнительный штат и для мониторинга сигналов от трассеров на экранах. Нас терзало искушение сообщить всем мерзлявчика-наследникам о том, что происходит, и обязать их связываться с нами в установленное время, скажем, каждые 15 минут. Это бы значительно все упростило. Возможно, это также повлияло бы на их голосование и на интервью, которые они раздавали. Но мы не хотели настораживать тех, за кем охотились. Гипотетическую коалицию арган-легеров – отслеживающую наследников. А ошибись мы, и отрицательная реакция при голосовании будет чудовищной, а в политику, по идее, мы не должны были вмешиваться. Поэтому мы работали так, что наследники мерзлявчиков ничего не подозревали. По всему миру их насчитывалось тысячи На западе Соединенных Штатов почти 300 человек с ожидаемым наследством в 50 тысяч марок ООН и более. «Этот предел мы установили для собственного удобства, потому что и с таким числом едва могли справиться. В отношении рабочей силы нам помогало другое обстоятельство, наступило затишье иного рода. Заявления об исчезнувших без вести людях по всему миру упали почти до нуля». «Этого следовало ожидать», — пояснял Бера. «Клиенты орган-легеров за последний год почти перестали к ним обращаться». Они ждут, пройдет ли второй законопроект о замораживании. Сейчас все шайки выжидают, с полными банками органов и без покупателей. Если прошлый раз их чему-то научил, они втянут рога и переждут. Разумеется, это только мои догадки. Но это выглядело достаточно убедительным, и во всяком случае у нас хватало персонала. Мы наблюдали за первой дюжиной мерзлявчика наследников 24 часа в сутки. Остальных проверяли случайным образом. Трассеры лишь указывали нам, где те находятся, но мы не знали с кем и хотят ли они там находиться. Все равно нужно было проверять, не исчез ли кто. Мы дожидались результатов. Совет безопасности принял второй законопроект о замораживании 3 февраля 2125 года. В конце марта он должен был пройти через мировое голосование. Избирателей насчитывалось 10 миллиардов, из которых, вероятно, процентов 60 удосужится проголосовать по телефону. Я снова стал смотреть телевизор. NBA по-прежнему вела репортажи о наследниках мерзлявчиков и выпускала ролики в поддержку законопроекта. Сторонники при каждом удобном случае указывали, что еще предстоит отыскать многих наследников, и как раз вы можете оказаться одним из них. Мы с Тефи посмотрели парад в Нью-Йорке в поддержку закона. Плакаты, транспаранты. Спасем живых, а не мертвых. На кону ваша жизнь. Держать мерзлявчиков на холоде. И цензурно большая толпа распевающих людей. Транспортные расходы должны были стать устрашающими. Активность проявляли и различные комитеты против законопроекта. В обеих Америках, Напирали на то, что хотя около 40% людей в холодном сне находилось именно там, полученные органы разошлись бы по всему миру. В Африке и Азии обнаружили, что большинство наследников живут в Америке. В Египте проводили аналогию между пирамидами и склепами замороженных, и то и другое вызывало к бессмертию. Вся эта пропаганда не имела большого успеха. Опросы указывали, что китайские секторы будут голосовать против. Репортеры NBA говорили о почитании предков и напоминали публике, что в китайских склепах покоились шесть бывших председателей и куча меньших чиновников. Тяга к бессмертию являлась уважаемой традицией в Китае. Комитеты протеста напоминали избирателям, что некоторые из наиболее богатых замороженных мертвецов имеют наследников в поясе. Стоит ли неразборчиво распылять ресурсы Земли среди астероидных скал? Я постепенно возненавидел обе стороны. К счастью, ООН быстро обрубила подобные тенденции, пригрозив судебными санкциями. Земля слишком нуждалась в ресурсах пояса. потихоньку стали выявляться результаты нашей деятельности. Мартимер Линкольн, он же Энтони Тиллер, не посещал Мидгард в тот вечер, когда попытался убить меня. Он ужинал один в квартире, заказав еду на коммунальной кухне. Это означало, что сам он не мог следить за Чемберсом. Никаких признаков того, что кто-то скрывается за Холденом Чемберсом или за кем-либо Из других мерзлявчиковых наследников, будь они широко известны, или напротив, мы не обнаружили. Но имелось одно общее исключение – репортеры. Мерзлявчика наследниками неуклонно и без всякого смущения интересовались средства общественной информации. Приоритет тут определялся суммами наследства. Мы столкнулись с разочаровывающей гипотезой. Потенциальные похитители проводили все время, глядя в ящик. и предоставляя масс-медиа слежку за жертвами. Могла ли тут крыться более тесная связь? Мы начали проверять телестудии. В середине февраля я вызвал Холдена Чемберса и проверил, не стоит ли на нем незаконный трассер. Это был шаг отчаяния. Орган легеры не пользуются такими вещами. Они специализируются на медицине. Наш собственный трассер по-прежнему работал и был на нем единственным. Чемберс был, мягко говоря, недоволен. Мы оторвали его от подготовки к внутрисеместровому экзамену. Мы ухитрились проверить еще троих из верхней дюжины, когда они проходили медицинское обследование. Безрезультатно. Наши проверки телестудии дали мизерные результаты. Кларк и Нэш прогоняли через NBA немало рекламных роликов. Прочие рекламные фирмы – Могли подобным же образом оказывать влияние на другие студии, передающие станции и кассетные журналы новостей. Но мы-то разыскивали репортеров, возникших ниоткуда, с выдуманным или несуществующим прошлым, экс-орган-легеры на новой работе. Мы никого не нашли. Как-то в свободный полдень я позвонил в институт менеджера. Шарлотта Чемберс по-прежнему пребывала в ступоре. Я пригласил поработать со мной Лаундеса из Нью-Йорка, рассказывал мне Хартман. У него голос точно как ваш, и большой опыт. Шарлотта пока не реагировала. Мы вот думаем. Может, дело в том, как вы разговаривали? Вы имеете в виду акцент, у меня Канзасский выговор с примесью западно западнобережного и не Поясникового. Нет, Лаундес это перенял. Я говорил о сленге орган-легеров. «Да, я его использую. Плохая привычка. Вот. Может быть, в этом все дело?» Он поморщился, но для нас это не годится. Может так сильно ее напугать, что она полностью уйдет в себя. «Она там уже сейчас, я бы рискнул». «Вы не психиатр», — возразил он. Я отключился и задумался. Всюду только отрицательные результаты. Шипящий звук я не расслышал, пока тот не раздался совсем неподалеку. Тогда я поднял голову. Через дверь скользило в комнату парящее кресло Лукаса Гарнера. Поглядев на меня, он спросил, «Почему ты такой мрачный?» «Из-за ерунды. Ерунды, получаемой нами вместо результатов». «Угу». Он дал креслу опуститься. Стало быть, Тиллер Киллер не имел никакого специального задания. «Это же все разрушает, разве нет?» «Я построил слишком далекую экстраполяцию», на основе двух лучей зеленого света. Один бывший орган-легер пытается продырявить одного агента АРМ, а мы на основе этого расходуем десятки тысяч человека-часов и 70-80 часов компьютерного времени. Если им нужно, чтобы мы увязли в этом деле, они бы не придумали ничего лучшего. Боюсь, ты воспринимаешь... как оскорбление, гипотезу, будто Тиллер стрелял в тебя просто потому, что ты ему не понравился. Я принужденно рассмеялся. Вот так-то лучше. А теперь кончай страдать по этому поводу. Сам знаешь, что такое работа на ногах. В этот раз мы приложили чрезмерные усилия, потому лишь, что ставки были высоки. Окажись, наша версия верной. Сколько органлегеров было бы замешано в деле? Мы получили бы шанс замести всех, но если не получилось, чего ж переживать? А второй закон проекта замораживания, спросил я, словно он сам не знал об этом. Да исполнится воля народа. В цензуру, народ. Они убивают этих покойников второй раз. Гарнер состроил странную гримасу. Что тут смешного? спросил я. Он расхохотался. Это было дико, как если бы курица звала на помощь. Цензура, пик – это не ругательство, это были эвфемизмы. В книгах и телепередачах ими заменяли недозволенные слова. Я пожал плечами, слова штука странная, раз уж так подходить, проклятие было в теологии специальным термином. Я знаю, но все равно звучит смешно. Когда ты говоришь «пик» и «цензура», это портит твой мужественный облик. В цензуру мой облик. Что будем делать с мерзлявчиковыми наследниками? Снимем наблюдение? Нет. На кону уже слишком много. Гарнар задумчиво смотрел на голую стену моего кабинета. Разве не замечательно будет, если мы убедим 10 миллиардов человек использовать протезы вместо трансплантатов? Моя правая рука, мой левый глаз источали вину. Я проговорил. Протезы не способны ощущать. Возможно, я бы привык к искусственной руке. Ко всем чертям у меня ведь была возможность выбора. Но глаз... Люк, предположим, что тебе можно было бы пришить новые ноги. Ты бы их не принял? О, дорогой мой, лучше не задавать таких вопросов, произнес он ядовито. Извини. Вопрос снимается. Говорить с ним о таких вещах было неприлично. Он задумался над моими словами... которых просто не мог пропустить мимо ушей. «Ты зашел по какому-то конкретному поводу?» спросил я. Люк встрепенулся. «Да, у меня сложилось впечатление, что ты воспринимаешь случившееся как личный провал. Я зашел ободрить тебя». Мы расхохотались. «Послушай», — сказал он, «есть вещи куда хуже, чем банки органов. Когда я был молод, в твоем возрасте, сынок, было почти невозможно...» осудить человека за тяжкое преступление. Даже пожизненные заключения таковыми на деле не являлись. Психология и психиатрия тогда занимались лечением преступников и возвращением их в общество. Верховный суд Соединенных Штатов едва не объявил смертные приговоры неконституционными. Звучит изумительно, и чем же все это кончилось? Наступило настоящее царство террора. Убивали очень часто. А между тем техника трансплантации все улучшалась и улучшалась. В конце концов штат Вермонт объявил отправку органов в банки официальным способом казни. Эту идею подхватили дьявольски быстро. Да, я припомнил курс истории. Сейчас у нас нет даже тюрем. Банки органов всегда полупусты. Как только он вводит смертную казнь за то или иное преступление, люди практически перестают его совершать. Что совершенно естественно. И потому у нас караются смертью, деторождение без лицензии, махинации с подоходным налогом, слишком частый проезд на красный свет. Люк, я видел, что делают с людьми голосование за все новые казни. Люди теряют уважение к жизни. Но ну, обратный вариант – «Был также плохо, Джилл. Не забывай об этом. Поэтому у нас теперь есть смертная казнь за бедность. Закон о замораживании. Я не буду его защищать. Затем исключением, что караются бедные и при этом мертвые. А это тяжкое преступление? Нет, но и не столь уж легкое. Если человек ждет, что его возвратят к жизни... Он должен быть готов оплатить медицинские расходы. Нет, погоди. Я знаю, что куча людей из нищенской группы поместила деньги в попечительские фонды. Эти фонды были сметены экономическими кризисами и неудачными инвестициями. А за каким чертом, ты думаешь, банки берут проценты за ссуды? Им платят за риск. За риск невозвращения ссуды. Ты голосовал за закон о замораживании? Разумеется, нет. Хочется набить кому-нибудь морду. Спасибо, что зашел, Люк. Нет проблем. Я постоянно думаю, что 10 миллиардов избирателей в конце концов доберутся до меня. Что ты скалишься? Твоя-то печенка никому не понадобится. Гарнер кудахнул. Меня могут убить ради скелета. Только не для употребления, а для помещения в музей. На этом мы расстались.